Солнце — это всего лишь песчинки в бесконечности пространства. Белый карлик едва достоин внимания. Такой маленький космический корабль, как челнок с исчезнувшего корабля «Нострома», был едва ли не слишком крохотным, чтобы существовать в этой пустоте. Он дрейфовал в великой камни что, как свободный электрон, покинувший орбиту своего атома. Тем не менее, даже свободный электрон, может привлечь к себе внимание, если поблизости случайно окажется кто-то, оснащенный соответствующей поисковой аппаратурой. Случилось так, что курс этого челнока пролегал поблизости от знакомой звезды. Но даже и в этом случае то, что его не просмотрели, было просто подарком судьбы. Маленький корабль прошел очень близко от другого корабля. В пространстве очень близко означает расстояние меньше, чем световой год. На самом краю экрана поискового корабля появилась светящаяся точка. Те, кто ее заметил, не хотели принимать это всерьёз. Слишком мала для космического корабля, настаивали они. Да и не могло здесь быть корабля. И потом. Корабли отвечали на позывные, а этот был тих, как покойник. Наиболее вероятно, что это блуждающий астероид, огромный кусок железно-никелевой руды, летящего во Вселенной. Если же это все-таки корабль, он ответил бы, услышав аварийный сигнал. Но капитан поискового корабля был очень любопытным парнем. Незначительное отклонение от курса дало бы им шанс осмотреть молчащего бродягу, а небольшого и умно составленного бухгалтерского отчета — Будет достаточно, чтобы оправдать перед владельцами корабля стоимость сделанного ими крюка. Приказы были отданы, и компьютеры провели корректировку траектории. Мнение капитана подтвердилось, когда они подошли ближе к страннику. Это был челнок с космического корабля. Но и теперь не было никаких признаков жизни, ни ответа на вежливые обращения, не горят даже ходовые огни. Тем не менее, корабль не совсем мертв. Словно тело в холодной воде, он сосредоточил всю свою энергию для защиты чего-то жизненно важного глубоко внутри. Капитан выбрал для вылазки на дрейфующий корабль трех человек. Мягко, как парящий орел, большой корабль приближался к нарциссу. Металл мягко коснулся металла. Прошла стыковка. Ее звуки эхом отозвались в обоих кораблях. Надев скафандры, три разведчика вошли в воздушный шлюз. Они несли портативные фонари и другие инструменты. Воздух был слишком драгоценен, чтобы выпускать его в вакуум, и они терпеливо ждали до тех пор, пока их корабль не высосет из камеры весь кислород. Затем раздвинулась внешняя дверь. Первое впечатление от челнока разочаровало их. Через иллюминатор в двери не виделось никаких внутренних огней, никаких признаков жизни. Когда разведчики нажали кнопку внешнего открывания двери, она не открылась. Дверь была заблокирована изнутри. Когда люди убедились, что в отсеках нет воздуха, дверь стали вскрывать с помощью робота-сварщика. Два ярких факела прорезали тьму, впиваясь в двери с двух сторон они встретились посередине. до людей обходили третьего, который выбил дверь ногой. Путь был свободен. Внутренний отсек корабля был тёмен и тих, как могила. На полу змеился обрывок кабеля. Его обтрёпанный конец находился возле внешней двери. Выше у кокпита виднелся слабый свет. Мужчины двинулись к нему. Знакомый купол капсулы гиперсна слабо светился изнутри. Перед тем, как приблизиться к нему, вошедшие переглянулись. Двое из них наклонились над толстой стеклянной крышкой прозрачного саркофага. Позади них третий проверял аппаратуру и громко бормотал. Внутреннее давление положительное. Видимых повреждений корпуса и систем нет. Кажется, и кабель не лопнул. Просто они закрылись, чтобы сохранить энергию. «Давление в капсуле устойчиво, электропитание подается, Хотя готов биться об заклад, что батареи почти разряжены. Посмотрите, как тускло горят внутренние индикаторы. Видели когда-нибудь такую капсулу?» «Конец 20-х! Сказавший это, склонился к стеклу и прошептал свой шлемофон. «Красивая дама». «Красивая, подумать только». Голос его товарища звучал огорченно. Все индикаторы жизненных функций зеленые, а это значит она жива. Парни, нам полагается вознаграждение. Другой наблюдатель удивленно воскликнул. Эй, там есть еще что-то рядом с ней. Не человек, тоже как будто живой. Плохо видно. Часть его скрыта ее волосами. Это организм. Рыжий! Командир тройки отодвинул их обоих и приблизил окошко своего шлема к прозрачному барьеру. «Что бы это ни было, но у него есть когти». «Эй!» – один из мужчин подтолкнул товарища. «Может быть, это чужая форма жизни, а? В таком случае это стоит еще кое-каких долларов». Рипли выбрала этот момент, чтобы слегка шевельнуться. Несколько прядей волос соскользнули вдоль подушки, позволяя лучше разглядеть существо, спящее рядом с ней. Командир разведчика выпрямился и с досадой покачал головой. «Небольшая удача. Это всего лишь кот».